Ванес Бюльверг Китсуны Гунье Ванес считал долго и упорно, и чем больше он считал, тем больше расстраивался. Так долго ждать подходящего момента и так точно рассчитать, сколь мало шансов на успех. Это и огорчало и успокаивало его одновременно. Все выводы говорили об одном – И это вполне устраивало Ванесса. А еще его устраивало, что он уже способен настолько далеко считать. Такие ключевые моменты можно убедиться, насколько высоких вершин ты достиг в своем мастерстве. И эти вершины вполне могут удержать тебя от тех рисков, что встретятся в очередном начинании. Иногда лучше сохранить меньшее количество старого, чем приобрести большее количество нового. Ведь новое нуждается в обработке, а старое – лишь во внимании. Пройдя до конца очередной мост, Бельверк усмехнулся. Так весело проводить время его давно не доводилось. В этот день он ходил под тем мостом, где множество разных замков и замочков прицеплено к опорам и друг к другу, и который раз наслаждался своими способностями. Он вскрывал все замки подряд, не пропуская ни одного. Они валились на мостовую или в воду, и где-то вдалеке слышались разгорающиеся скандалы. Как много людей доверяют свою судьбу чему-то материальному, чтобы оно держало их, чтобы оно крепило их дух и чтобы однажды задуманное существовало вечно. Эти куски стали изплавов из нее, которые теперь валялись кругом, разваливали скрепленные браки людей. Тех самых людей, которые некогда отправились в свадебное путешествие и использовали при этом транспорт и дороги, принадлежавшие Густаву. Разрушая одно, Бельверк освобождал место для самого себя, И теперь он мог занять ту пустоту, что начинала образовываться, когда все начнут проклинать свои воспоминания об отдыхе, а не стремиться сохранить о них добрую память. А потом он сможет заняться и самим Кустовым, когда у того не останется его империи. У Китсуны хватало масок, чтобы добраться куда угодно быстро, но в определенный момент желания просто изменились. Она успела добыть еще три новых маски и даже облагородить их. Но когда она узнала, что нужно ей, так же нужно и ее заклятому врагу Гунюэ, ей стало совершенно не до этого. Такого же отношения в противовес ей придерживался и сам Гунюэ, который к тому моменту успел накопить два восхода и три заката. Разумеется, некто устроил так, чтобы всего один раз они пересеклись друг с другом. Так мало надо для счастья, лишь один раз создать совпадение места и времени для двоих. Три города и восемь деревень разрушили они, сражаясь друг с другом. Множество масок потеряло Китсуны, как и множество восходов и закатов потерял гунь -юэ. И все то время, что пытались они изничтожить друг друга, лишь истощались их силы, лишь обнаруживались все новые и новые обиды. Лишь проходило то время, что нужно было отыскать Липоке, чтобы это время начало работать на него.